Гетман возразил, что пойдут опять крики из Запорожья. Ему отвечали на это, что запорожцам от аренды никакой тягости нет. Тягостнее народу их запорожская аренда, которая в сече заведена. Из-за всякой куфы вина берут на старшину и на куренных атаманов третью долю, остальное же вино велят продавать по той цене, какую они же наложат, а не вольную ценою. Тогда Гетман сказал полковникам и знатным товарищам, чтобы они, возвратясь домой, велели везде, в городах и селах, собирать людей и советоваться с ними, побором ли быть или аренде. Так и было сделано во всех городах, городках и селах, и повсюду единогласно приговорили «быть аренде» гетман получивший донесение об этом отправил их в москву с просьбой о милостивом повелительном указе книги малороссийского приказа в архиве министерства юстиции центральный государственный архив малороссийские дела дела малороссийские и польские означенных годов в Московском архиве Министерства иностранных дел Центральный государственный архив сношения России с Польшей 1690 и 1691 годов Записки Желябужского